Чужовы толк, хитрый лирик, уже ли для тебя с нас с ней? Унылых наших рифмочей. Но всё в элегии ничтожно, пустая цель её жалка, меж тем цель оды, а и благородна, тут бы и можно поспорить нам, но я молчу, два века спорить не хочу. Поклонник славы и свободы в волнении бурных дум своих Владимир и писал бы оды. Ты Олька,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 плоды моих мечтаний и гармонических затей читали только старые няни подруги юности моей да после скучного обеда ко мне забредшила соседка поймав внежданно за полу душу трагедии в углу или ну это кроме шуток тоскою и рифмами томим бродя на дозером моим пугаю стадо диких хуток вняв в пении сладкозвучных строк они слетают с берегов А что ж Анегин? Кстати, братья, терпения вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Анегин жил а нахаретом. В 7 часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке, певцу Гульнары подражая, сей Геллеспонт переплывая, потом свой кофе выпивал. Плаколь журнал перебирая и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой молодой и свежий поцелуй, узде послушной конь летивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И нечестительно он ей предался, красных летних дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. О, наше северное лето, карикатура южных зим. Мелькнёта нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Листвой единственной осень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман. Гусей и крякливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь у двора. Встаёт заря, вам блеха холодный, на нивах шум работы молк, с своей волчихой голодной выходит на дорогу волк. Его почуя конь дорожный хропит. И путник осторожно несётся в гору из дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовёт его рожок. В избушке распевает дева, придёт из зимних друг ночей. Трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся скрыть полей. Читатель ждёт уж рифмы. Розы. Да вот возьми её скорей. Опрятней модного паркета блестает реечка льдома одета. Болчиший и радостный народ коньками звучно режет лёд. На красных лапках гусь тяжёлый, задумав плыть по лонну вод, ступай дерзко на лёд, скользит и падает. Весёлый мелькает льётся первый снег звездами, падая на брег. В глуши